Глава 12. 1. Вазир Мухтар продолжал существовать. Кибабчи из Шимрунского квартала выбил ему передние зубы, кто-то ударил молотком в очки, и одно стекло вдавилось в глаз. Кибабчи воткнул голову на шест. Она была много легче его корзины с пирожками, и он тряс древком. Кефир был виноват в войнах, голоде, притеснениях старшин. Неурожаи. Он плыл теперь по улицам и смеялся с шестью выбитыми зубами. Мальчишки целились в него камешками и попадали. Вазир Мухтар существовал. Правую руку с круглым перстнем тащил крепко и дружески пожимая ее единственную левую рукой. Лот, вор. Он поднимал ее изредка и сожалел, что рука была голая и не сохранилась хоть лоскута золотой одежды на ней. Треуголку напялил на себя подмастерье Челангера, она была слишком велика и опускалась до ушей. Сам же Вазир Мухтар, в тройке с белокуром, его слугою и каким-то еще кефиром, привязанный к стае дохлых кошек и собак, мел улицы Тегерана. Их тащили, сменяясь на палке, четыре худых, как щепки персиянина. У Белокурова была обрублена одна нога, но голова была совершенно целая. Вазир Мухтар существовал. В городе Тибризе сидела Нина и ждала письма. Матушка Настасья Федоровна перешла из будуара в гостиную, и там говорила гостье, что Александр не в нее пошел. С глаз долой и из сердца вон, забывчив. Хадей Булгарин, склоняясь над корректурой пчелы правил, Благополучно прибыв в город Тегеран, имел торжественную аудиенцию у Его Величества. Первый секретарь господин Мальцов и второй секретарь господин Аделунг в равной мере удостоились. Второе. Мальцов стоял посередине комнаты и старался не смотреть на свои широкие штаны. Комната, хоть и в шахском дворце, была довольно бедная, малая, но чистая. Зели султан, толстый, бронзовый, разводил руками и, не глядя в глаза, низко склонялся перед сарбасским мундиром. Горесть его была большая, и он действительно был растерян. «Боже мой!» — говорил он и подносил руку к албу. «Боже мой! Я, как узнал, бросился усмирять, но меня изругали. Стреляли в меня, и шепотом, сделав страшные глаза, я боялся за его величество». «Дворец был в опасности. Я потерял голову и бросился защищать дворец его величества. Это бунт, ваше превосходительство. Аллах!» Мальцов вовсе и не был превосходительством. «Ваше высочество, я понимаю вас», — сказал Мальцов. «Эти народные волнения. Будьте уверены, ваше высочество, что я ценю. Единственная просьба к вашему высочеству — отпустить меня немедля в Россию». «Чтобы я мог засвидетельствовать печальное недоразумение, народное волнение». Зили султан притих и, склонив несколько голову на бок, наблюдал за человеком в широких штанах. Потом он спохватился. «Через три дня, ваше превосходительство, через три дня. Вы понимаете сами. Чернь, эти негодяи. Необходимо подождать. Три дня. Все, что вам угодно, найдете вы здесь». Эти фираши будут охранять спокойствие вашего превосходительства. И ушел. Фираши стояли у дверей. Мальцов подождал и высунул нос. Он оглядел их, улыбнулся, зазвал. Один понимал по-французски. Прошу вас, сказал Мальцов. Вот тут, на мелкие расходы. Он вытащил перед самым их носом пакет с ассигнациями и всунул тому и другому по пачке. «Взяли, конечно». «Прошу вас», — сказал Мальцов. «Вы понимаете, мне нужно узнать. Мне нужно было бы узнать, что обо мне говорят». И каждый раз он прикоснулся пальцем к пакету. Третье. Три дня с утра до вечера волочили вазир Мухтара с казаком, Сашкой, кошками и собаками по улицам Тейрани. Он почернел, сохся. На четвертый день бросили его в выгребную яму за городом. Голову Кебабчи бросил в канаву на третий день, она ему надоела. Он брал ее к себе по ночам, чтобы никому не досталось. Но нужно было носить пирожки, праздник прошел, и он бросил ее в канаву. На четвертую ночь пришли тайком к развалинам люди. Их послал Манучехр хан. Они вырыли большую яму в крепостном рву перед развалинами. Собрали в большую кучу мертвецов, свалили их и засыпали. Вазир Мухтар же пребывал за городской оградой, в выгребной яме. Три ночи по дорогам тянулись из Тегерана молчаливые караваны. Убегали армянские купцы. Так тянулись во все стороны слухи. Появился в городе Тегеране доктор Макниль, довольно спокойный. Скакал курьер от шаха Кабасу Мерзе. Юный Борджес совершал обратное путешествие из Тегерана в Тибрис с письмом доктора Макниля полковнику Макдональду. Ждала Грибоедова Нина и смотрела в глаза леди Макдональд, как смотрят девушки на старших подруг. Она беспокоилась, не было писем. Она думала, что Александр забыл ее. Ей было очень скучно. Тошноты у нее прекратились. Четвертое. Ираш оказался толковым. В тот же день он сообщил Мальцову, что принц Зели-Султан был у Мирзы Маси, и что Мирза Маси посоветовал оказать Мальцову всевозможные почести, содержать его хорошо, ни в чем не отказывать, отправить его по его желанию в Россию и дорогою убить. «Сделанное дело есть сделанное дело. Свидетели же всегда излишни», — сказал Мирза Маси. И Мальцов дал ферашу пачку ассигнаций. Содержали его хорошо. Ему приносили жирный плов, фрукты, конфеты, шербет. Он делал вид, что сыт до отвалу. И в самом деле пешхедмет уносил пустые блюда. Как только закрывалась дверь за пешхедметом, принесшим обед, Мальцов пригоршнями брал плов и конфеты и, тихонько ступая, согнувшись, нес в темный угол. Там он складывал все под ковер. Шарбет выливал в урыльник. Он голодал жестоко и все бегал в темный угол, все щупал руками жирные куски, но тотчас же прятал их, не прикоснувшись. Только два раза в день просил он фираша принести ему воды похолоднее, никого не беспокоя, прямо из фонтана, ссылаясь на то, что привык к этой воде и она хорошо действует на его здоровье. И на третий день, утром, в комнату к нему собрались все визири. С глубочайшим уважением медленно кланялись они. Тут были старый дервиш, Алаяр-хан и другие. Толмач стоял, переводил. Другой толмач расположился скромно в углу, с чернилами и бумагой и чинил перо. Мальцов в халате сидел. Он чувствовал боль под ложечкой и его тошнило. Это была аудиенция, какой не бывало у вазир Мухтара аллах аллах сказал дервиш вот падишах уплатил восьмой курур. и что же воля аллаха аллах сказал аллайархан и мальцов впервые услышал его голос вот что сделали мулы и народ сигеранский народ непокорный и дикий боже мой сказал абдульгассан хан о боже мой какой позор для всего ирана что скажет император «Вадишах, видит Бог, не хотел этого». Они почти не смотрели на него, они сидели покорные, тихие. Много их было. Мальцов быстро подумал. «Вот оно». Он вскочил с места, и все подняли на него головы. Все смотрели и ждали. Мальцов был бледен, во вдохновении. Переводчик еле успевал переводить. И чем далее он говорил, тем шире раскрывались глаза у сидящих, и глаза эти были удивленные. «Нужно быть безумцем и преступником», — говорил Мальцов все больше бледнее, чтобы хоть на одно мгновение подумать, что его величество допустил бы это происшествие, если бы хоть минуту ранее знал о намерении Черни. «Увы, я происхожу из такой страны, которая довольно знает своевольство народное, и император русский, взошедший на престол при известных вам обстоятельствах, «Твердо, надеюсь, поймет это. Я знаю, что дворец Падишаха был в опасности. Я единственный ныне русский свидетель того, как милостив был Падишах к послу, какие беспримерные почести оказывал он ему. Но...» Он перевел дух, остановился и горестно покачал головой. «Но я буду говорить правду...» Он вздохнул. «Я знаю, кто виноват во всем, что случилось...» повел глазами. Мальцов и вида не подал. «Виноват, к великому моему сожалению, русский посол. Он и только он». Было тихо в комнате. «Император в премудрости своей ошибся. Господин Грибоедов не оправдал доверия. Это я могу теперь говорить и буду говорить везде и всюду». Он презирал и ругался обычаем Ирана, священным обычаем его. Он отнял двух жен у одного почтенного лица. Он не остановился перед тем, чтобы отнять у самого Падишаха, у его величества, слугу. Он говорил, стиснув зубы, с выражением злобным. Он не притворялся. Он действительно ненавидел теперь Грибоедова. Эти штучки — это всеведение в очках, жесты небрежные. «Попрошу вас, Иван Сергеевич, исполнять то, что я предписываю». Вот он голодает второй день, вот его хотят убить. Поехал в Тегеран, даже не дав ему разинуть рта. Грибоедов существовал. Мальцов не видел его с кануна того дня, когда все началось. Он вовсе не был для Мальцова безголовым предметом, который теперь лежал в выгребной яме, в братской могиле с дохлыми собаками. Мальцов об этом не знал. Был Александр Сергеевич Грибоедов, который довел таки до несчастья его, Мальцова я не буду таиться перед вами говорил мальцов он заставлял меня насильно участвовать в черных делах своих я принужден был защищать перед лицом духовного суда этого евнуха но сам евнух он говорил тайно вазир мухтару что ограбил казначейство я засвидетельствую перед лицом моего императора деяния его недостойного посла меня содержит здесь по царски храбрый персиянский караул спасший меня Защищал всех доблестно, и кто скажет, сколько этих храбрецов погибло? Войска были присланы, и кто может обвинить их в победе черни неистовой? Я уверен, что государь, которому я засвидетельствую почести, оказанные нам, вникнет в дело и сохранит дружбу с его величеством. Молчали. Думали. Чуть слышно скрипел пером в углу тихий невидимый толмач. Боже мой, сказала Бульга Санхан, как счастливы мы, что здравомыслящий и благонамеренный человек сам был свидетелем печального происшествия и знает, кто истинно виноват. Но не откажетесь ли вы повторить то, что вы нам сказали самому Его Величеству, который скорбит чрезмерно, чтобы снять с души его тяжесть? Мальцов поклонился. Он вдруг ослабел растаил. Вечером принесли ему дымящийся плов. Первый раз за эти дни он поел. Он хватал крупные куски почти не жуя, со сладострастием глотал, давился. Ночью его затошнило, и он испугался и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Потом прошло. Просто он слишком долго голодал и объелся. Вечером того дня был составлен ферман официальный шаха аббасу мерзе в двух копиях одна предназначалась для россии начинался ферман так не знаем как и описать превратности света аллах аллах какие случаются происшествия дальше следовал текст придворного толмача и ивана сергеевича мальцова относительно Вазир Мухтара. еще дальше писал Фетхалишах рукою абульгасан хана и мыслью дервиша Наш посланник был тоже когда-то убит в Индии, и мы не хотели верить, чтобы это было сделано народом, без потворства властей, но когда убедились в добром расположении английского правительства, то узнали, что это произошло не намеренно, а случайно. И в самом конце все убитые с должной почестью преданы земле. Мы утешаем первого секретаря, виновников же не замедлим наказать. В неофициальной же записке спрашивалось у Аббаса, отпустить или убить. Или и отпустить и убить, заключать ли немедля союз с Турцией. И приказывалось слать эмиссаров в Грузию поднимать восстание. Вазир Мухтар лежал смирно. Имя Вазир Мухтара ползло по дорогам, скакало на чепарских лошадях, подвигалось к Тибризу, плескало восстанием у границ Грузии. Вазир Мухтар существовал. Пятое. Уже дополз он, дотащился до Тифлиса, уже билась в истерике княгиня Соломе и плакала тяжелыми бабьями слезами просковья Николаевна. «Моя вина, моя вина, Ниночка бедная!» Элиза поднесла надушенный платок к карим-грибоедовским глазам и вспомнила, как в молодости Александр был дерзок, настойчив, и чуть не добился всего, и как гневался папенька, Алексей Федорович, и велел ему носа к ним не казать. Она не плакала, но заскучала, затосковала и написала бешеное письмо Ивану Федоровичу. «Радуйтесь, Жан, вот плоды вашей политики. Не нужно прощать этих денег персиянам, говорили вы. Не нужно того и другого. И вот плоды. Александр Грибоедов убит» и паскевич внезапно ощетинясь ударил кулаком по столу когда получил известие и письмо Элизы. и крикнул храпя и брызгаясь сакину и полковнику спеху и абрамовичу взять пять батальонов тыловых вести в персию план турецкой компании меняю корнет зовите карганова в грузии восстание взять батальон для усмирения пороть с волочей «Вздернуть по муле в каждой деревне!» И только потом вспомнил, что это ведь Грибоедов Александр Сергеевич убит. Как же так? И не воевал, и штатский человек, а вот убит. «Англичане!» — рявкнул он. «Позвать сотника Сухорукова, Аббасу написать. Если не приедет сам, я пойду на Каджаров. И что шах англичанами подкуплен?» Уже горели деревни в округе Горийском и в округе Талавском, и бунтовала Ганжа, и приняли на себя команду восстанием помещики, князья Арбелиани, Тархановы, Челакаевы. Посол убит в Тегеране, Персия соединяется с Турцией, царевич Александр идет в Грузию. Но был остров, которого не касался Вазир Мухтар, который он обходил. Остров был в Тибризе в доме Макдональда, в верхнем этаже, в комнате Нины. Шестое. Толстая Дороджан рассказывала ей по вечерам о том, как княгиня Соломе была молода, и князь, только увидав ее в один вечер, на ней женился. Она чесала Нине волосы, как в детстве, и мало говорила об Александре Сергеевиче. Письма становились реже, Может быть, он забыл о ней, может быть, дел было много. Леди Макдональд была с нею равна, иногда разговоры ее были шаловливее, чем надо бы. Английские журналы были скучны, место пребывания ее было, по видимости, в Тибризе, и настоящая жизнь в Тегеране. А писем не было. Только однажды что-то замешалось в доме. Полковник не вышел к обеду. У леди были красные пятна на щеках, ей не здоровилось. Потом полковник попросил ее спуститься к нему в кабинет. Нина взглянула в круглые тусклые глаза Дороджаны и пошла. Полковник Макдональд встретил ее на пороге и поклонился глубоко. Он усадил ее, и Нина вдруг заплакала. Потом она оттерла слезы и улыбнулась полковнику. Макдональд сказал спокойно. «Ваш супруг, миледи, нездоров. Он писал мне, что просит вас отправиться в Тифлис и ждать его там. Он рассчитывает прямо из Тегерана ехать в Тифлис и там с вами встретиться». Помолчали. «Покажите мне его письмо», — сказала тогда Нина и протянула руку. Макдональд не глядел на нее. «Простите, письмо было совершенно деловое. Только приписка касалась вас». И я должен был приложить его к своему отношению в правлении Остинской компании. Нина встала. Я не понимаю вас. Вы отсылаете полковник письма, касающиеся женщины, какую-то компанию. Полковник развел руками. Пока я не получу письма от моего мужа, сказала Нина, я не уеду отсюда. Если я вас обременяю, снова поклонился ей глубоко полковник. Придя к себе, Нина полежала с полчаса. дрыджана вязала чулок. Нина написала письмо. Она несколько раз закрывала глаза, пока его писала. Письмо она послала с курьером в Тегеран. Очень тихо стало в ее комнате с этого дня. Она более не выходила к обеду. Обед подавали ей в комнату. Что-то происходило вокруг комнаты. Кто-то по ночам не давал ей спать. Садился рядом, говорил с нею. Дороджана молчала. Через неделю Дороджана сказала ей, что какой-то купец из Тифлиса спрашивает позволения взойти к ней. Незнакомый старый армянин подал ей письмо. Косой почерк матери был на конверте. Она держала письмо в руках, как руку матери. Княгиня Соломе просила ее приехать в Тифлис. Александр Сергеевич разрешает ей. Он писал в Тифлис княгине Соломе нина стояла перед незнакомым стариком и смотрела на него спокойно александр сергеевич писал полковнику макдональду писал княгине соломея распоряжался ею и только ей ничего не писал с нею он молчал ее обходил слезы у нее покатились круглые готовые она их не утирала вечером дарыджана стала укладываться сахар продавать спросила она нину сахар Три пуда сахара осталось. «Пока я не получу письма от него, я никуда не поеду», — сказала Нина. Дараджана не возражала и укладывалась. Сахар продали. 13 февраля подали коляску с крыльца. Нина, одетая, покорная, ждала уже. Макдональда ее провожали. Полковник поцеловал ей руку. Она не сказала ни слова. Дороджана хлопотала, возилась, английские офицеры и конвой отдали Нине честь. «Трогать?» — спросили у нее, но она не ответила. Александр Сергеевич был где-то близко, хитрил, таился, прятался от нее. Нина Грибоедова с этого дня стала молчаливой. В Тифлисе родился у нее мертвый ребенок. Седьмое. Три недели мальцов успел во многом. Его приходили изучать каждодневно разные министры, и он так привык ругать Грибоедова, что редко уже опоминался. Он уже не мог вспомнить отчетливо, с чего это началось. Наконец пришел совет от Аббаса Мерзы отпустить его. Шах дал ему прощальную аудиенцию, полуторапудовая одежда висела в хазне, Министры занимались своими делами в домах своих, кто пил шербет, кто писал отчеты и приказы. Мальцова обыскали, Кешекхане два фераша надели ему красные чулки. Манучехархан ввел его в небольшую комнату, и шах выслушал довольно терпеливо вторую речь Мальцова. Она отличалась от первой некоторой поэтичностью стиля. Мальцов чувствовал себя свободнее, он даже щегольнул. Шаха назвал опорой звезд, трон его львом, на котором отдыхает солнце. Вазир Мухтара — валом, который истоптал жатву дружбы. Фетхали даже изъявил сожаление, сказал, что грустно ему расставаться с Мальцовым. Пусть Мальцов остается Вазир Мухтаром при нем. Тут Мальцов тоже немного погрустил, но сообщил, что без его объяснений Величественный племянник Фетхали Шаха, пожалуй, и не поймет причин печального недоразумения. Так что лучше уж будет ему, Мальцову, отправиться туда. Племянник его послушает. Титул Николая был величественный дядя. Но Мальцов заодно уж назвал его племянником. Шах прислал к вечеру ему ужин из своего андеруна, И Гулям Пешхедмет просил Мальцова от шахского имени Не забыть особенно рассказать об этой милости своему правительству. Наутро получил он подарки. Две истрепанные шали и клячу, которая еле передвигала ноги, думая, что ведут ее к живодеру. Представитель российского правительства уехал на этой кляче ходатайствовать об опоре звезд. Отъехав, он вдруг подумал, что Паскевич, чего доброго, опять пошлет его в Персию. Нарочно может послать решил тотчас же, как прибудет, писать двум теткам в Петербург, чтобы они хлопотали за него у Нисселероды. Голова у него немного тряслась. На второй день, когда ничего с ним не приключилось дурного, он, размыслив, решил более не вступать в государственную службу, а основать в Петербурге какую-нибудь мануфактуру на наследственные деньги или заняться литературой. Сочинение Ивана Мальцова подумал он, приободрившись. Или большая мальцовская мануфактура. Но поймав себя на этом успокоении, он сунулся в кибитку и решил, пока не доедет до Тифлиса, не предаваться свободным мыслям. О Грибоедове и докторе Аделунге он не хотел вспоминать, и это ему удавалось. В дорожной тряске Вазир Мухтар становился сомнительным, как дурной сон. Это было очень давно. Это был какой-то эпизод из древней истории, от которого он убегал. Восьмое. А вазир Мухтар перегнал Мальцова. Он полз, тащился на арбах, на перекладных по всем дорогам Российской империи. А дороги были дурные, холодные, мерзлые. Нищих было много. Проходили по дорогам обтрепанные войска. А он не унывал, все ковылял, подпрыгивал на курьерских, перекладных, в почтовых колясках, фигурировал в донесениях. А Петербург и Москва были заняты своими делами и вовсе не ждали его. А он все-таки с нежданным гостем в Петербург и в Москву. И там строго был распечен графом Неселеродом Вазир Мухтар. И опять превратился в грибоедова, в Александра Сергеевича, в Александра. Девятое. Отношение Графа Неселярода, графу Паскевичу. Номер 527. 16 марта 1829 года. Отношение вашего сиятельства государь-император изволил читать с чувством живейшего прискорбия о бедственной участи, столь внезапно постигшей министра нашего в Персии и всю почти его свиту, соделавшихся жертвою неистовства тамошней черни. При сём горестном событии, его величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному умыслу и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведение своего с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской, а с другой стороны, известному фанатизму, и необузданной сей самой, которая одна вынудила Шаха и в 1826 году начать с нами войну. Сопротивление мятежникам, сделанное персидским караулом, бывшим у министра Грибоедова, немалое число людей из всего караула и из войск, присланных от двора, погибших от народного возмущения, Служит, по-видимому, достаточным доказательством, что двор персидский не питал никаких против нас враждебных замыслов. Опасение, однако, мщение России может заставить оной приуготовиться к брани и внять коварным внушениям недоброжелателей каджарской династии. При настоящем положении дел нельзя не ограничиться приездом сюда Аббаса Мерзы или другого из принцев крови, с письмом к государю-императору от Шаха, в коем объяснена была бы невинность персидского правительства в гибели нашей миссии. Если бы от персиян при получении вашим сиятельством всего отношения моего не был еще сделан решительный шаг касательно отправления сюда кого-либо из принцев крови, то его императорскому величеству угодно, чтобы вы отозвались к Аббасу Мерзе, что высочайшему двору известно, сколь далеко персидское правительство от малейшего участия в злодеянии, совершившемся в Тегеране. Государь-император соизволяет удовольствоваться токмо приездом сюда Аббаса мирзы или принца Крови, дабы в глазах Европы и всей России оправдать персидский двор. «Коль скоро кто-либо из сих особ прибудет к вам», то его величеству благоугодно, чтобы поспешнее был отправлен в Санкт-Петербург самым приличным образом. Между тем, вы пришлите сюда расторопнейшего курьера с предварительным о том уведомлении и с ним же известите губернаторов по всему тракту о приуготовлении нужного числа лошадей для посольства. Отсрочку платежа девятого и десятого куруров государь-император совершенно предоставляет благоразумие вашему. Частное же письмо графа Неселя рода графу Паскевичу было отправлено и ему, и русскому послу в Лондоне князю Ливину в копии. Паскевич извещался о гневе императора. Каково бы ни было справедливое и высокое уважение императора к генералу, государь порицает его последние поступки. Письмо к его высочеству Аббасу Мерзе, содержащее инсинуации какими глазами посмотрит на эти письма господин Макдональд, который столь дружественно и честно к нам расположен, что без английского паспорта велел даже не выпускать ни одного русского из Тибриза, дабы оградить их, конечно. Не сообщит ли он эти документы своему правительству, что, несомненно, возбудит ревность и подозрительность лондонского кабинета. Генерал Паскевич должен был передать все персидские дела князю Долгорукову. Князь Кудашев посылался в Тибриз для переговоров с Аббасом. Пока же Паскевич должен был удовлетвориться присылкою извинения. Буде принц крови не приедет, достаточно и какого-либо вельможи, все равно какой крови, кровь не важна. Покойный министр Грибоедов сам был во всем виноват, согласно ноте его величества Фетхали Шаха Каджарского. Династия Каджаров есть законная династия, и генерал Паскевич должен ее уважать. Мерами по подавлению возмущения в Грузии император оставался, впрочем, доволен. Так получили строгий выговор генерал Паскевич и полномочный министр Грибоедов. Карьера в мухтара была испорчена. Собственно говоря, если бы он был жив, это было бы равносильно отставке. Десятое. Ребит. — сказал Фадей, задрожав. — ребит чего-то, Леночка, в глазах. — Прочти-ка. Я очки не знаю, куда дел. Леночка взяла листок, прочла, задохнулась. — Милосердный Боже! Александр умер. Она покраснела, взглянула на Фадея грозно и не узнавая его, и всхлипнула. — Очки вот, — лепетал Фадей. — Забыл и не вижу. Он повозился, покружился по комнате, нашел очки и еще раз прочел. Перед ним лежала корректура его романа и официальная бумага о смерти Александра Сергеевича Грибоедова для напечатания в «Северной пчеле». И вот не понимаю, милый друг Леночка, как это так, без предупреждения? Как это возможно так делать? Но Леночка ушла. Тогда он смирился Сел за стол, вспотел сразу и нахлюпился, стал жалок. Посмотрел на корректуру своего романа, который собирался отправить Грибоедову для критики, и сдался, так, как когда-то сдавался русскому офицеру. «Ах ты, Боже мой! И почитать некому! Роман выходит!» И вдруг ему стало жалко себя. Он поплакал над собой. «Родился-то когда? Когда родился?» — захлопотал он. — Батюшки! — хлопнул он себя по лысине. — Писать-то как? Не помню. Убей меня, не помню. Лет-то сколько? Ай-яй. ай Тридцать девять, — решил он вдруг. — Помню. Нет, не помню. И не тридцать девять, а тридцать... Тридцать четыре. Как так? И он испугался. — Траур. — вскочил он. — Траур надеть. На весь дом траур налагаю. «На всю Россию надеть!» И струсил, спутался, опять сел за стол. «Сообщить Гречу!» Но уже звонок раздался в парадной. Ходили к нему Греч, Петя Коротыгин, важные. Хадей обиделся, что они раньше узнали. Но когда увидел важное лицо Пети и горький рот Греча, он встал, и слезы обильно полились без всякого предупреждения по его лицу потом сразу прекратились, и он очень быстро стал говорить. «Вот, 14 марта, вот годовщина-то. Ровно год назад привез трактат «Туркменчайский и вот 14 марта, «Известие», того же самого числа. «Врагов торжество не страшно-с», — говорил он о каких-то врагах, чуть ли не о своих собственных. «Есть люди, которые живут по правилу «Гори все в огне, будь лишь тепло мне». «Мне доверял он все, друг единственный», — ударил он себя в грудь. «Гений единственный скончался. И нет более». И, уловив почтительные взгляды, Фадей вдруг перевел дух. «Единственный друг единственного гения, которого нет более. Это он». Он стал деловит, еще раз шмыгнул платком по глазам и потащил всех к выходу. Он не знал еще ясно, что нужно предпринять. Хлопотать в цензуре о горе, хлопотать о каких-нибудь еще других делах, сообщать. Он вдруг оставил Петю и Гречу в передней, побежал в кабинет, выдвинул ящик в столе, достал рукопись, побежал к Пете и Гречу и сунул им под нос, забарабанил пальцем. «Горе мое, поручаю Булгарину». Верный друг Грибоедов, 5 июля 1828 года. Знал ли я, знал ли он, когда писал, обнял я его. Говорю, ты мне твое горе даришь, а у меня своего много. И опять побежал в кабинет, запер горе на ключ. На улице он быстро отстал от Пети и Греча, встречал, останавливал, говорил, что бежит печатать некролог и бежал дальше, Но почти все знали уже и только кивали сочувственно. Тогда он взял извозчика, поехал к Кате. Потом подумал, что неприлично, и прихрабрился. Как так неприлично? Александр Сергеевич скончался. Он не боялся уже произносить его имени, как вначале. Катя его приняла не сразу. «Барыня одеваются к репетиции». Хадей услышал смех и подумал с облегчением. «Не знает». Катя вошла в костюме Армиды. Когда она узнала, она побледнела, перекрестилась набожно. Царство Небесное. И не заплакала. Посидела, сложа руки. Потом вздохнула всей грудью. На репетицию нужно. Эх, сегодня гадко танцевать буду. А не заплакала, потому что была в костюме Армиды. Очутившись на улице, Фаддей почувствовал себя сиротливо. Сочувствовали и даже очень, но какое-то равнодушие было. Равнодушие общее. Удивления не было. Он поплелся в пчелу. Там он сидел важный, надутый и удерживался от обычных шуток. Принял двух литераторов, просмотрел хронику, несколько успокоился. Сиротство исчезало мало-помалу. Роман выходит в свет в мае. Газета. Какую роль, чисто европейскую, играет? «Да, можно будет жить и так, и без, но все-таки...» Тут же он забеспокоился. Александр Сергеевич был теперь далеко. Может, он и видит, и слышит, и всякую мысль примечает без труда. Бог, может быть, ему все скажет. Он похитрил. «Не смогу жить без друга единственного. Упокой, Господи, душу гениального Александра Сергеевича!» Вечером он заскучал, домой не поехал, а зашел в Портерную. Там его знали, и половой низко поклонился. Увидя старого отставного офицера-пьяницу, которого разок описал уже в очерке, как ветерана двенадцатого года, пригласил к столу и угостил Портером. Он стал ему рассказывать о Грибоедове. «А вот был случай у нас в полку», — ответил старый офицер. «Служил в прапорах некто Свинцыцкий. Вот он поехал раз, дай, думает, погуляю. И на завтра что же? Нашли без головы. подей отер фуляром лоб. «Не было», — сказал он, и вдруг побагровел. «Не было этого свинцыцкого. Врете вы все». И смахнул бутылки со стола. Одиннадцатое. А Вазир Мухтар после выговора притих, стал неслышен. Были усмирены беспорядки в Телавском и Горийском округе и в Ганже. Мелькало еще имя его в нотах, отнесениях и секретных депешах из Петербурга в Тибрисы и обратно. И мало-помалу вазир Мухтар обратился в цифры, потому что все имеет свою цену и есть также цена крови. Паскевич потребовал по совету Елизы, чтобы уплатил за него Петербург Настасе Федоровне, тридцать тысяч единовременно, потому что по закону наследницей Вазир Мухтара она не являлась, а выплатить можно было якобы за часть разграбленного в Тегеране добра и не не по тысяче червонцев в год пенсиону, как шестую часть жалования покойного мужа. Нессель Рот поехал к министру финансов Канкрину. Побеседовали и решили, чтобы было и великодушно, и не столь дорого. Обеим и матери, и вдове... Отпускалось по тридцать тысяч единовременно и обеим пенсион, но уже не червонцами, а по пять тысяч ассигнациями. Старухе оставалось жить недолго, получалась экономия. И еще один вопрос о Вазир Мухтаре неожиданно выплыл, вопрос товарный. Князь Кудашев уже прибывший в город сибрийцы и прямо подчиненный не Сельроду прислал Паскевичу донесение. Английский министр Макдональд объявил мне, что вещи, покойному министру Грибоедову принадлежавшие, состоящие в вине и провизии, находятся в Тибризе. То и приказал мне спросить у господина главнокомандующего, нужно ли он и доставить в Тифлис, продать в Тибризе или оставить до прибытия российской миссии. Паскевич умышленно в отместку написал сбоку сказать об этом Родофиникину, Паскевич, и отправил в Петербург. В Петербурге Родофиникин усмехнулся хитро на Паскевичеву надписку и надписал с другого боку «Продать Родофиникин». Пока прибыла Родофиникинская надпись «В с половина провизии погибла безвозвратно, испортилась, а сахар еще и того раньше продала Дориджана. В Персии тоже занимались вазир Мухтаром. Посовещавшись, решили в Тегеране, а Тибриз подтвердил послать в Петербург Хазрева Мирзу. Он был молод, притом не дурен собою и вовсе не глуп. «Если бы его убили в России, — решили в Тегеране, — Атебрис подтвердил, — было бы жалко, очень жалко. Но государство персиянское и династия каджаров не пострадали бы от этого. Принц был смешанной крови, чанка. В случае, если не убьют, извиниться и хлопотать о курурах. В свете хазревы были. Хакимбаши — лекарь, Фазильхан — поэт, Мирзы и Беки, Назырь или Дядька, Пешхедметы, Камерлакеи, Три Туфендара или Оруженосцы, Секретный Фераж, Постельный, Абдар, Водочерпий, Кофичи, Кофейный, Шербеддар, Шербетчик и Сундуктар, Казначей. У последнего и хранился выкуп за Вазир Мухтара. Вынут был из Хазне Фетхалишаха драгоценный бриллиант по имени Надиршах и сундуктар вез его в подарок императору. Тотчас Паскевич отдал приказ никаких особых встреч в Тифлисе не оказывать, кормить обыкновенно, парадов не устраивать и содержать вежливо, но строго. Двенадцатое. Посидев недельку у Паскевича, Козрев сильно заскучал и решил, убьют. В дороге ему тоже было несколько скучно, но когда показалась Москва, У Хазрева и у Фазильхана и у всех, кто там еще был с ним, отлегло от сердца. Их встречали по-царски. Он пересел в карету, запряженную восьмериком, У городской заставы караул отдал честь, а московский оберполицмейстер верхом подскакал к его карете и вручил почетный рапорт. Потом с ординарцами поехал в голове процессии, а за ним 24 жандарма с офицером вдоль тротуаров, чтобы народ не толпился а за жандармами частные пристава с квартальными надзирателями, рота-гренадер с музыкой 12 придворных берейтеров и 12 придворных лошадей в попонах. Когда Хазрев увидел лошадей, он успокоился. Он был хитер, не глуп, очень недурен собою. Дядькую к нему представили графа Сухтелена. Погода была хорошая, весна, и уже были какие-то воздушные течения, легкие веяния, И лица были кругом радостные, а граф Сухталян самым болтливым генералом. И принц понял, удача, не убьют. О, совсем напротив, и тотчас мысли его приняли совсем другое направление, легкое и счастливое. Неслерот жил в Петергофе. По дороге в Петербург Козрев заехал туда. Вице-канцлер, великий визирь. Но опять же, погода была превосходная, Лица почище были, любопытные и радостные, погрязнее, равнодушные, и Хазрев вдруг послал сказать Несельроду, что он первым к нему не пойдет. Пусть Несельрод сам к нему явится. Несельрод отдыхал в это время. Облеченный в цветной, крайне легкого сукна домашний фраг, он внимательно прочел бумажку от графа Сухталина и огорчился. Он послал сказать, чтобы Хазрев сам первый явился к нему, Несельроду а он, Ниссельрод, не пойдет. Хозрев тогда спросил у Сухталина, а, собственно, на какой предмет идти ему к Ниссельроду? Юноша становился розов, но был легок и мил. Тут Ниссельрод подумал и сказал Сухталину, чтобы Сухталин внушил Хозреву, что целью визита может быть еще и просьба посла доложить о нем государю и получить указание, в каком порядке он должен представиться его величеству. Сошлись на том, что все произойдет нечаянно. Казрев поедет кататься мимо Нисселеродова помещения. А в это время выйдут камер-юнкеры и пригласят его выпить чашку чаю. Казрев поехал кататься. Тут перед Несельродовым помещением положили красные коврики. Выехал камер-юнкер князь Волконский, попросил на чашку чаю. И Хазрев вступил на красные коврики. Напрасно Несельрод пригласил его. Он действительно вздумал изъяснить порядок аудиенции. И что же? Получился неожиданный результат. Нисселерот довольно четко прочел юноше высочайше опробованный церемониал аудиенции. Юноша слушал. Нисселерот уже заканчивал и торопился, чтобы его не морить. «Посол, то есть вы, ваше высочество», — объяснил Нисселерот юноше, — «приступя, держимую им, то есть вами, ваше высочество, шахову грамоту поднесет его величеству, которую, приняв, государь отдаст вице-канцлеру» то есть мне ваше высочество объяснил мисселелерот осей то есть я положит на приуготовленный стол и потом ответствует послу высочайшим именем и сей ответ прочтен будет послу то есть вам ваше высочество на персидском языке переводчиком не согласен вдруг сказал юноша так уж его несло по течению Керсидские мысли необыкновенно легко приняли совсем другое направление, нежели в начале, когда он гостил у Паскевича. Несельрод поднял брови и поправил очки. «Я хочу», — сказал юноша, — «чтобы сам император мне ответил». Несельрод крайне озаботился этими словами и понял, что нужно действовать тонко, издалека. «Ваше высочество», — сказал он. «В вашей стране именно принят такой обычай, чтобы Его Величество Шах лично сам отвечал, а в нашей стране принято напротив, чтобы Его Величество отвечал через вице-канцлера, то есть, собственно, через меня. Я в этом случае являюсь как бы собственными устами Его Величества, Ваше Высочество».